Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». В нём дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. И этот выпуск будет о работе пожарных. Передаю слово ведущему. Здравствуйте! Меня зовут Илья Стрелков. Я в этом году пошёл в первый класс, и у меня есть мечта стать пожарным. И у нас в гостях Артём Русаков. Он пожарный. Привет, Илья! У меня есть вопрос к настоящему пожарному. То есть к тебе. Первый вопрос. Почему пожарных правильно называть пожарными, а не пожарниками? Довольно популярный вопрос. Пожарники — это жуки, вот, а пожарные — это профессия а вообще пожарные всегда в красной форме или в других странах в другой цвет есть формы? Есть несколько видов одежды пожарного. То есть есть одежда повседневная, которой мы несем службу на дежурстве, а есть боевая одежда пожарного, в которой мы тушим пожары и выезжаем на разные выезды. вот Она не обязательно красная. В основном черная, либо песочного цвета. Это связано с тем, что материал, из которого состоит эта одежда, он плохо красится. Понятно. А это вообще форма не горит? Да. Трудно режется, трудно горит, защищает от тепловых потоков. А у тебя было, что ты загорался? Да. Не совсем правильно, наверное, сказать, что горел, но ты обжигал кончики ушей. Это как обжигать кончики ушей? Была высокая температура, причём это паром. То есть не огнем, а пар, который шел во время тушения. Кстати, у меня есть игрушечный набор пожарного. Каска там есть, рация, правда, я не помню, где она. У меня тоже есть. У меня еще есть там значок пожарного и... Ещё что-то, в общем. Ну, ты готовишься уже, да? Да, ещё я на DHL, когда папа делает костёр, я приношу спасательную воду. Это такая вода, когда если очень сильный огонь, я чуть-чуть тушу огонь. Ответственный подход. Нет, серьёзно. У меня есть вопрос ещё. За сколько минут или секунд одеваются пожарные? Сбор и выезд на пожар – это... Один из нормативов, который мы обязаны сдавать в своей работе, вот, как экзамены. Соответственно, есть именно время, отведённое на диване боевой одежды и снаряжение, а есть время, которое отводится для того, чтобы мы уже выехали. И вот выезд э, до минуты, то есть через минуту мы уже должны вот ехать на пожар. Независимо от того, где ты находишься в туалете, в кухне ты ел, сидел. Смотрел или там... телевизор. Смотрел телевизор, тренировался, разгорел по телефону, звучит сигнал тревоги, и через минуту мы уже должны двигаться... В сторону пожара. Да, это очень быстро вообще. Да, нужно делать быстро. А сколько вы одеваетесь тогда? Ну, я секунд за 18 одеваюсь. Очень быстро. Это не самое быстрое время, но это довольно быстро. Кстати, у нас в саду иногда происходили эвакуации, и Елена Григорьевна, это наш воспитатель, сказала нам, ребят, быстро одевайтесь, мы эвакуируемся. И мы оделись за 5 минут. А это для вас быстро или медленно? Как по ощущениям? Мне показалось, что нормально. Хорошо. Вообще хорошо, что у вас проходит эвакуация. Это позволяет не тратить время потом, когда что-то случится. Но вовремя проведённая эвакуация – это залог вообще, на самом деле, сохранения жизни и здоровья людей. Поэтому это важно. Это обязательно должны делать. Вообще-то не боишься огня? Вида огня нет. А последствий, ну, как и любой здравомыслящий человек, конечно ты осознаешь последствия. Как... А то, дым или огонь? Ну, от дыма, как правило, погибают больше людей, чем от огня. То есть это такой же опасный фактор, от которого гибнут люди быстрее, чем от огня. То есть сначала дым, а потом огонь. Да, дым особенно современный, он токсичный очень, из-за того, что материал, пластик там, И выделяются ядовитые вещества разные. И его стоит опасаться не только во время тушения пожара, но вообще всем людям стоит об этом думать. Например, когда идёт эвакуация во время пожара, Не обязательно в твоей квартире, в любой другой квартире. Задымление может быть во всём подъезде. И оно может быть очень плотным, это задымление. И некоторые люди, переоценяя свои возможности, думают, что они сейчас парочку этажей пробегут, быстренько выйдут и всё. Но, к сожалению, дыму стоит опасаться. То есть пару вдохов, ты можешь потерять сознание, тебя могут не заметить, потому что в дыму ничего не видно. Дым плотный, чёрный и так далее. Ну, в общем-то, сейчас дым ядовит, и поэтому стоит бояться. Если в квартире нормальная обстановка, а в подъезде плотное задымление, туда не надо идти 100%. Закрывайте все двери, можно открыть окна, допустим. Ну, хорошо, если пожар, допустим, не вниз в лежащем этаже, да, и вы не находитесь над пожаром. Соответственно, можно просто высунуться в окно и дышать нормальным воздухом в окно. Ждать, когда за вами придут пожарные, у них есть специальные маски, они подключатся к дыхательному аппарату к своему, и вас эвакуируют уже нормально. Вы будете дышать воздухом из аппарата, а не из среды. То есть... Как я понял, в дыму ничего не видно, как в тумане. Даже плотнее. Иногда не видишь собственной руки, которые ты вот перед собой ставишь. Mm, да, не всегда же такого думаю, бывает. Да, не всегда. Все зависит от условий пожара. Пожар выглядит только одинаково. На самом деле изнутри все совершенно по-разному. Протекать пожар может несколько часов одинаково, потом в один момент что-то случилось со зданием, поменялась обстановка, и пожар может перейти в разные формы. Соответственно, да, бывает, что и легкое задымление, но это не значит, что это слабый пожар, или не значит, что его не стоит опасаться. Это все очень опасно. Я задам такой вопрос. Во сколько лет ты решил стать пожарным? Хороший вопрос. Не то, чтобы я решил стать пожарным. Знаешь, как было? Я довольно поздно, во-первых, пришел в профессию. Ну, как поздно? 24 года. На тот момент я уже много где поработал. В армии был уже. И мне позвал друг. Мне предложил. Попробуй. Мне кажется, у тебя получится. И так получилось и затянуло. А вообще что нужно уметь? чтобы стать пожарным. Те навыки, которые тебе нужны в работе пожарного, именно физическая подготовка, они довольно специфические. Спектр нагрузок, который ты будешь испытывать во время тушения пожара, во время спасения людей, он Различный. Соответственно, это функциональная подготовка, силовая подготовка, выносливость. Это какая-то такая смесь между всеми видами спорта. Вот э, не нужно недооценивать морально-волевых еще качеств. То есть есть люди, которые они физически не очень подготовлены, но они вот долго могут терпеть, когда им тяжело. Вот это тоже очень важный момент. Далее... Все зависит от того, в каком подразделении ты будешь работать, конечно, и в каком городе, потому что спектр задач зависит от местности. Где-то нужны навыки в поисково-спасательных работах, где-то альпинистская подготовка. Мы проходим курсы промышленных альпинистов. Альпинизм? альпинизм? Альпинизм. Ну, если говорить об альпинизме, который нам нужен на работе, это работа на большой высоте с использованием специального снаряжения верёвок. Вот ребята, которые подвешены на верёвках, на здании высоко, и, например, моют окна. Это промышленные альпинисты. Мы, конечно, окна не моем, но мы тоже можем подвеситься. пример вот в Форобьёвых горах есть канатная дорога над Москвой рекой. Вот у нас там проходит занятие регулярно. Отрабатываем спасение из вот этой будки. Если она зависла над рекой, мы, вот, допустим, тебя можем оттуда вытащить, используя верёвки и специальное снаряжение. Спасти, скажем так альпинизм понятно Далее, это ещё не всё Так как мы имеем дело с людьми, которые пострадали Нужно уметь оказывать первую помощь Там, например, кровотечение Жизнеугрожающее, то есть сильное Соответственно, нужно остановить кровь Поэтому всё тоже нужно уметь Ты готов учиться таким навыкам? Не боишься? Ну, пока что Я совсем не готов Когда я взрослым Буду, ну, надо ещё просто подумать Хорошо Ну и, соответственно, помимо всех разных видов подготовки, есть основной план учебных занятий, как вот в школе. У вас есть план на год, вот у нас тоже такой же план есть, мы также там конспекты пишем, занимаемся. Вот пожарно-строя подготовка, это называется. Ну и, соответственно, занятия с инструментом, который у нас есть. Вот тот, который мы вывозим с собой на автомобиле. Разные нормативы на время, разные навыки оттачиваем своей работы с инструментом, с оборудованием. Например, боевое развертывание. Простым языком, если мы приехали на пожар, и это подготовка... Разматываем рукава, прокладываем линии из этих рукавов. А это как развертывать рукава? Рукавами называют шланги, по которым идет вода на пожаре. Ну, видел, да? Вот это рукава. То есть только не шланги, а рукава. Они бывают разного диаметра, побольше, поменьше, в зависимости от э, ситуации. Мы их не называем шлангами, а это непрофессионально. Что всегда должно в пожарных машинах? Вообще, что там обязательно должно быть? Вода, как основное гнетущее средство. Если мы говорим о классическом пожарном автомобиле, комплектация автомобиля довольно-таки стандартная. Для Москвы, например... Ну, я буду говорить на примере Москвы, я здесь работаю. Это комплекты рукавов, о которых я тебе рассказал ранее. Это стволы. Знаешь, что такое ствол? Ну, я знала, ствол дерева. А у нас стволы — это такие... На конце рукава, по которому бежит вода, устанавливается такое устройство, которое как кран. С помощью него мы можем подавать воду разного диаметра струю менять ее. Можем подавать распыленную, как лейка, только под большим давлением. Вот ствол позволяет э, менять формы воды, когда тушим пожар. Ствол — это действительно настоящее оружие против огня. То есть это искусство работы ствольщика. Это целое отдельное ремесло. Я знаю, что в мультике в Пункфу Панди 2 у злого павлина по имени Шень было огненное оружие. Это огненная пушка. Она дышит огнем и плюется металлом. Огонь! А, у нас вот есть стволы. Про ствол что еще? Есть разный инструмент. Это пилы, бензопилы, бензоинструмент бензорезы. Мы с помощью них можем пилить деревья, Скрывать двери. То есть бензорез ну, пилит металл, помогает скрывать двери. Разные ломы, разные формы под разные задачи. Ну, топоры. На поясе у меня топор висит обязательно. Еще есть инструмент, который мы используем при авариях с автомобилями. И он помогает нам вытащить людей из автомобиля. Если люди там пострадали, не могут сами вылезти, зажаты. Режем автомобиль с помощью этого инструмента. Кусачки есть расширители, и достаем людей. Потом оказываем им первую помощь, про которую мы говорили уже, и передаем скорую помощь. Да, еще на всех автомобилях у пожарных есть дыхательные аппараты. Видел, дайверы ныряют в воде с mm -hmm. баллонами. Вот у нас очень похожего другого принципа работы, но они в воде дышат, а мы в дыму. А почему и на каждой пожарной машине есть лестница? Вообще пожарные автомобили, они разные. Есть автомобили автолестницы, АЛ. На них установлена лестница разной длины, то есть выдвижная. Есть автомобили вот АЦ, автоцистерна, который выезжает с водой. И она предназначена прежде всего для тушения пожаров. Она для этого создавалась. Есть автомобиль АГ в моем подразделении. Автомобиль газозащитной службы. Он загружен полностью оборудованием разным. И в нем нет воды, хотя он выглядит как обычный пожарный автомобиль. Да. Вот, да. Ну, да. И это может ввести кого-то в заблуждение, да? Ну, не все пожарные автомобили имеют воду. А та вода, которая есть, её на самом деле не так много. Хватает там минут на 10-15, если активно тушить пожар, а то и 5. Поэтому нужно стать на пожарный гидрант, тогда уже бесконечно будет идти вода. Что гидрант? Вот есть городское водоснабжение. С помощью него тебе в дом поступает вода. Ну, в кране, понимаешь, да? Есть на улицах люки металлические, видел, да? Да. Вот иногда в этих люках есть такая труба, на которой мы накручиваем специальную свою пожарную колонку, открываем этот кран и подсоединяем рукава к машине. И получается, мы берем из городского водоснабжения воду для того, чтобы заправить свой автомобиль, как на бензоколонке. Понятно. А что делают пожарные первым делом, когда приезжают на место? Смотри, я Вообще есть такое выражение у нас, правильно, это выбор решающего направления. Как раз мы должны определиться, что для нас важнее в данный момент. Если существует угроза людям, то мы спасаем людей. Если угроза людям отсутствует, то мы занимаемся тушением пожара и спасением имущества. Это основные наши задачи. Не допущение распространения пожара. То есть, если мы не можем даже его потушить, ну, по каким-то причинам, то мы будем делать всё, чтобы он не распространялся дальше. Понятно. Артём, я понимаю, что это трудная работа, но бывают ли какие-нибудь смешные случаи? Да, Илья, бывают. У нас был случай, мы приехали на пожар на 28-м этаже, И знаешь, от чего загорелась бумага на столе? Mm -hmm. Ну, мы уже приехали, когда был только дым, то есть мы начали искать источник, и, значит, были документы на столе. Над столом находилось увеличительное стекло лупа, и стояла бутылка рядом с бумагой. От того, что солнце встало утром, оно через увеличительное стекло зажгло бумагу, бумага зажгла бутылку, бутылка сгорела, пластик сгорел, вода вылилась и потушила всё, что горело на столе. С помощью увеличительного стекла можно направить солнечный свет так в одну точку, чтобы была высокая температура и что-то загорелось. Только нет, это нет. случилось естественным путём, и мы когда увидели, мы очень удивились, ну, конечно, смеялись. Ну да, это смешная история вообще. Оно само загорелось и потом потухло. Он там каке самая частая причина пожара. Это всё от деятельности человека, как правило. То есть вот таких вот историй, как с бутылкой и с лупой, довольно-таки мало случайностей, таких да, совпадений. Как правило, это большое количество электроприборов в наших домах, которые мы не очень любим выключать из-за розеток там, и так далее. И бывает, что телефоны мобильные загораются, аккумуляторы. Бывает, что просто не выдерживают какие-то замыкания, случаются и так далее. Курение, то есть э, курение дома. Бывает такое, что окурок который курильщик выбросил, находясь на этаже выше, залетел тебе в открытую форточку. Тебя нет дома, ты оставил форточку открытой, а курку пал на диван, на что-то горючее. И, соответственно, какое-то время это все тлеет, Пожар может и не произойти, то есть это может все тлеть, тлеть, тлеть, произойдет само задухание, но очень часто бывает, что и горят, и балконы горят из-за окурков и так далее. Кстати, сейчас еще момент такой. Очень много выездов на подгорание пищи. Готовят еду, забывают выключить плиту, уходят куда-то, это все замечательным образом готовится до момента, пока не начинает гореть. То есть вся еда куда-нибудь убегает. Да, она сначала кипит, потом дымит, потом горит. Будьте осторожны с едой на плите. Артём, а что нужно сделать, чтобы избежать опасности от электроприборов? Как я понял, всегда нужно выключать электроприборы, чтобы пламени не было. Да, чтобы не произошёл пожар, достаточно выключать из розеток электроприборы, те, которые можно выключить. Ну, понятно, холодильник никто не выключаем но... Телевизор там. И тем более не оставлять включенными зарядные устройства. Там не только телефоны. Зарядные устройства сейчас есть, там, самокаты электрические. Они тоже... Есть очень много случаев, когда аккумулятор загорается, аккумулятор горит очень сильно, очень быстро. И такой пожар даже трудно потушить самостоятельно. Тоже очень много случаев с загоранием роботов-пылесосов. Сейчас. А зачем они загораются? В этих приборах есть батарейка, аккумулятор, который имеет свойство со временем выходить из строя. По разным причинам, да, то есть его можно просто оставить включенным в розетку. Когда долго заряжается, происходит перезаряд, и он от этого изнашивается. И с ним может ничего не произойти, он может просто не работает А может э, именно произойти возгорание. Понятно. Самое простое — это просто не оставлять ничего включенным в розетку. Даже если зарядное устройство ничего не заряжает, его тоже нужно вытащить. Слушайте, лимите в виду. Что нужно делать, если что-то дымит или уже огонь? Если это у тебя в квартире, если есть возможность, можно попробовать быстро потушить. Если не получается, не надо тратить на это время, не получится. Соответственно, если ты ребенок, то тем более не надо тратить на это время. Нужно позвать взрослых, вот если ты знаешь, куда звонить, звонить в службу 112, сказать свой адрес и сказать, что у меня пожар. Разве не 101? Нет, можно позвонить 101, но лучше позвонить в службу 112, это единый номер службы спасения. Оттуда направят автоматически скорую, полицию. То есть проще 112 звонить. Няна. Соответственно, если есть возможность, стоит квартиру горящую покинуть. Не нужно пытаться там спасать, не знаю, приставку свою, игровую или что там у тебя есть из ценного. Ну, если ты ребенок, тебе вообще не нужно пытаться что-то сделать. Достаточно позвать взрослых и позвонить 112. Понятно. И покинуть квартиру. Можно, если ты это запомнишь, что закрыть за собой дверь. И лучше вообще закрыть все двери, которые есть в комнате. Пожар так имеет свойство не очень распространяться. Вот, казалось бы, дверь. Она вроде бы тонкая, но очень много пожаров, когда пожар вот в одной комнате протекает, а в другой закрытая дверь, там всё нормально. Интересно. Тут непонятно, как советовать, на самом деле, потому что у тебя абсолютно разные могут быть условия пожара в разных местах квартиры, вот. И когда ты, допустим, отрезан огнём, то ты квартиру покинуть не можешь. Это совершенно другая ситуация. В этом случае не надо пытаться прорваться через огонь. Это вряд ли получится то у человека. Если есть возможность селить балкон, нужно закрыть все двери, выйти на балкон и просить о помощи оттуда. И ждать, когда приедут пожарные, потому что, ну, других вариантов нет. А правда, что пожарные иногда спасают котиков с деревьев? Это правда. И не только с деревьев, и из огня. И не только котиков, а еще и собачек и других животных. То есть вот Птиц, уточек, которые провалились в канализацию. В Москве довольно-таки много разных обитателей. Иногда они улетают из домов, то есть какие-то экзотические животные, крокодилы, например ловили Ну, не конкретно я, к сожалению. Но мои коллеги-спасатели э, ездили на выезд. Э, убежал крокодил из квартиры. Вопрос, как он туда попал, конечно. Да, как он туда попал вообще? Я не знаю. Я, я не знаю, серьезно. Просто он... вот так. Он сказал, «Здравствуйте, я крокодил». Да-да-да, крокодил ген А как его спасли вообще? Я детали не знаю. Видимо, кто-то увидел крокодила, позвонил, приехали. То есть нет разницы на самом деле. Поэтому и кошек, и собачек, и всех вообще. вот Каждая вторая квартира — это домашние животные. Они также страдают в результате пожара, и мы можем даже им помощь оказывать первую. Помощь. Как я понял, пожарных вызывают не только на пожарную, но и на спасение животных всяких птиц. Всё верно. Современная пожарная служба по совместительству выполняет спасательные работы. И да, то есть сегодня пожарные-спасатели. Мы все аттестованные спасатели, мы сдаём аттестацию на спасателя, и нас вызывают на спасательные работы, в том числе помимо пожаров. Ещё есть специальные социальные выезды, которые вообще не связаны с тушением пожаров, они связаны с помощью, ну, населению. То есть вот ребёнок закрылся там где-то в квартире, и ключи потеряли. То есть мы можем приехать открыть дверь. Так вот последнего спас. Ну, из последнего кошку. Точнее, нет, мы сначала спасли хозяйку, ну с хозяйкой было всё, в принципе, нормально. И пострадала кошка То есть я вернулся за кошкой Потому что я видел, когда мы в квартире тушили пожар Я видел, что мелькнуло что-то пушистое В дыму кошка задохнулась уже в этот момент ну, У меня есть доктор ветеринарный Мой друг, который научил меня Оказывать первую помощь кошкам и собакам И мы проводили сердечно-рёгочную реанимацию кошки И, в общем-то, её спасли Да, это интересный момент Сколько длится твой рабочий день? А, Илья, правильно сказать, сутки Мы заступаем на 24 часа. То есть мы приходим на работу рано утром и уходим рано утром с следующего дня. Значит, я прихожу на работу. И я начинаю свое утро с того, что мы проходим медицинский осмотр. И, собственно, дальше я иду принимать оборудование, инструменты я свой автомобиль. Я являюсь старшим расчетом на автомобиле. Я за него полностью отвечаю, отвечаю за людей, которые там находятся. Старший расчет – это человек, который руководит отделением пожарных на одном автомобиле. Вот я у них главный, их там 5 человек, и я главный у них. Вот так. Далее идёт развод. Строятся две смены. А что ты имеешь в виду развод? Это построение смены, которые сейчас на дежурстве, и смена, которая их меняет. Мы ставим друг нам против друга, доводится оперативная информация, важная информация, и, собственно, через какое-то время, если вопросов у нас друг другу не возникает, одна смена даёт смену другую. То есть всё, теперь мы заступили на дежурство. Далее идут занятия, как в школе. Весь день по часам расписан до вечера. А какие занятия у вас? Ну, вот как раз по профессиональной подготовке, медицина, то есть первая помощь, пожаростроевая подготовка, то есть работа с инструментом оборудования, отработка нормативов, вот этих тестов на время. То есть после того, как мы заступили на дежурство, начинается учёба. Ну и, соответственно, с момента того, как мы... Приняли дежурство, заступили на дежурство. Мы находимся в непрерывном ожидании выезда. То есть как только звучит сигнал тревоги, мы бросаем вообще все свои дела и едем на место выезда. Потом мы там потушили пожар, мы приезжаем в подразделение, быстренько готовим машину к новому выезду. Что-то грязное убираем, ставим новое, меняем, все оборудование заправляем бензином там и так далее. И все. Дальше автомобиль готов к новому выезду. И так все сутки. Ночью мы можем отдыхать. не такого, что мы сидим вот так и смотрим друг на друга. После того, как у нас прошли все занятия, вечером, как правило, у нас свое личное время. Кто-то тренируется, занимается спортом, кто-то читать кто-то может кино посмотреть. Ночью можно поспать. Но, опять же, независимо от того, ты спишь, Время, за которое должен собраться и уехать, а не меняется. Будь добр, быстро подняться и уехать, помочь кому-то, кому это нужно. Вот такая работа. А бывают женщины пожарные, Тём? Но если говорить о России, в России так складывается, что ну, трудовое законодательство там и так далее, что в принципе-то нет девчонок, которые работают пожарными. Но есть девушки-спасатели. Это добровольническая служба. Девушки точно так же проходят обучение на спасателя, заступают на боевое дежурство в своем подразделении, выезжают на выезды, но у них нет допуска к тушению пожаров. В мире такая практика есть. Их немного, но они есть. Артем, чем тебе нравится твоя работа? Если часть с простого, она очень интересная. Там никогда не бывает скучно. Сколько бы ты ни работал лет, всегда будет выезд, который тебя удивит. Бывают разные выезды. Бывают выезды скучные, неинтересные. Но бывают выезды, когда ты едешь после выезды ты понимаешь, что ты сделал что-то крутое, что-то действительно важное, то есть кого-то спас. ощущение потом, конечно, непередаваемые. Это надо просто один раз попробовать, и потом поймешь, почему так. Я бы тоже хотел попробовать. У меня остался последний вопрос. Какие слова чаще всего используют пожарные, Артем? Ну, из самого простого, те, которые я уже говорил, это ствол, рукав. Да, не шланг, а рукав, ствол. Это не кран, а ствол. И ещё боёвка. Боёвкой мы называем боевую одежду пожарную, в которой мы тушим пожары. Бонян. Ещё есть инструмент такой. Это американский инструмент, он называется Hooligan Tools. Это одноимённо по производителю, тот, кто его придумал. Мы он называем хулиган моим дверью скрываем. Мне нравится сушное слово «хулиган». «Хулиган» и он еще совпадает с применением. То есть в основном им что-то ломают. хулиганом этим что-то ломают. На этом все. Мы заканчиваем. моему это классная профессия. Спасибо, артём И всем пока. Спасибо, лишь Было приятно с тобой пообщаться. Всем пока.